Глава пятнадцатая. Подробности, весьма интересные для всех обитателей земного шара. Итак, Вашингтонское правительство узнало, наконец, в каком пункте Барбикин и Ко предполагали действовать. Сомневаться в подлинности этой телеграммы нельзя было. Консул в Занзибаре принадлежал к числу самых надёжных агентов, а потому —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 а также собрать достаточное количество рабочих. Какими средствами удалось им войти в сношение с опасными местными племенами и их хитрым властелином? Все это представляло собою тайну, и, вероятно, ее никогда не удастся раскрыть, так как оставалось лишь несколько дней до назначенного срока. А потому, когда Мастону стало известно от госпожи скорбит, что тайна Килиманджаро раскрыта телеграммой из Занзибара, он ограничился лишь тем, что сказал. «Что же следует из этого? Пока еще нельзя перемещаться ни по телеграфу, ни по телефону, а по прошествии шести дней тара — тарарабум-бум! Бум, дело будет сделано!» И всякий, кто услышал бы, каким громким тоном произнесено было это звукоподражательное слово,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 которую ныне пересекает Северный Полярный Круг. На юге она окажется на конечности Южного Полярного Круга несколькими градусами восточной земли Адель. При этих условиях новый нулевой меридиан, начинающийся от нового Северного Полюса, пройдет через Дублин в Ирландии, Париж во Франции, Палермо в Сицилии, залив Большого Сырта у берега Триполи, горную цепь Мадагаскар, остров Киргилен на Южном Тихом океане, Новый Южный полюс, острова Кука и Товарищества в океании, острова квадра и Ванкувер, у побережья Английской Колумбии, затем Новой Англии, поперек Северной Америки и Мельвиль. Вследствие образования новой оси возникнет и новый экватор. Эта линия пройдет через Килиманджара, Индийский океан, Гоа,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 Решив произвести выстрел по направлению к югу, достигнуто то, что эти последствия будут ощущаемы лишь в странах малонаселенных. Вот каково будет распределение водных масс, извлеченных из своих лож вследствие сплющения сфероида у прежних полюсов. Земной шар окажется разделенным пополам, двумя большими кругами, пересекающимися под прямым углом у Калиманджара и в антиподах в Великом океане. Составится четыре сегмента, два в северном полушарии, два в южном полушарии, разделенных линиями, на протяжении которых понижение уровня вовсе не ощутится. Первый сегмент на западе от Калиманджара будет заключать в себе Африку от Конго до Египта, Европу, от Турции до Гренландии, Америку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 Белуджистан, Афганистан, Туркистан, Небесную империю, Монголию, Японию, Корею, Черное море, Каспийское море, северную часть Тихого океана и землю Аляску в Северной Америке, а также и полярные владения, отчужденные американскому обществу для исследования Северного полюса. Третий сегмент на востоке от Килиманджара будет заключать в себе Мадагаскар,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 повысятся на такую высоту, что даже города, расположенные на расстоянии 20 и 30 градусов от пунктов максимума, будут иметь в своем распоряжении лишь то количество воздуха, которое находится на высоте одного лья в атмосфере. К этим городам принадлежат, если ограничиться лишь перечислением главнейших, Нью-Йорк, Филадельфия, Чарльстоун, Лиссабон, Мадрид. Париж, Лондон, Эдинбург, Дублин и другие. Только Каир, Константинополь, Данцик, Стокгольм с одной стороны и города, расположенные на западном американском морском побережье с другой, сохранят свое настоящее нормальное положение по отношению к общему уровню. Что же касается Бермудских островов, то там ощутится такой же недостаток воздуха,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 будет наибольшее понижение уровня океана на 8 километров ниже их месторасположения. Не может быть сомнения в том, что окружающие эти города слои воздуха будут отличаться необыкновенной частотой. Но, тем не менее, воздух этот не будет удовлетворять потребностям человеческой жизни. Вот в общих чертах изменения, которые последуют в частях земного шара,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 до приведения в исполнение своего преступного плана.